Сенсов пожал плечами. Кто его знает, почему там подняли, а не у нас, и почему не донесли неизвестно. О хорошем вообще быстрее доносит, чем о плохом. А Левашовиц, значит, тоже еще не донесли. Кому батальон сдали? Ильину. Какие потери в батальоне? Насколько знаю, кроме меня, раненых нет. Обязан был сказать про Левашова, но не сказал. Ез захотел говорить при этом толстомордом в белом полушубке, которого так от всей души ненавидел Левашов. Через пять минут сами все узнают. Да, сказал Пикин, Не повезло. Последние минуты, сочувствую. Он протянул на прощание руку. Доложу командиру дивизии, что видел вас. Навести. Постарайтесь, чтобы медики не увезли за пределы армии. Постараюсь. Сенсов так и не понял, серьезно или вытешение сказал это Пикин, потому что раз оторваны пальцы, значит, в чистою. И какая теперь разница, увезут тебя медики за пределы армии или не увезут. Рука болела так, словно в нее беспрерывно один за другим заколачивали гвозди. Он из последних сил прибавил шагу. Медценбате перед чисткой раны дали 1,5 ста граммов водки, и когда Сенцов сел после этого в кабину санитарного автобуса, везшего в госпиталь немногочисленных сегодняшних раненых, то чуть-чуть отойдя от боли, почти сразу уснул. «А проснулся от того, что автобус не двигался. Машина стояла, и было в этом что-то тревожное, заставившее проснуться. Машина стояла, но что-то шуршало и двигалось, что-то происходило совсем рядом, за ее бортом. Сенсов открыл глаза, посмотрел через закрытое стекло кабины и увидел колонну немцев, идущих в строю по четыре мимо машины, обгоняя ее и шурша плечами по кузову. Неизвестно, почему стояла машина, водителя не было. Наверное, пробка. Впереди видны другие машины, а немцы идут и идут по обочине в притирку к борту. Сенцов через стекло видел их, их плечи, их лица, их шапки, их шинели с поднятыми воротниками, их головы, обвязанные платками и тряпками поверх пилоток, их искудалые, небритые щёки, иногда их глаза, смотревшие в его сторону внутрь кабины. Шли пленные, безоружные немцы, много, очень много немцев. Всего несколько часов, как наступила тишина. А их уже построили в колонны и гнали в тыл. И они шли, спотыкаясь и падая. Сенцов видел, как кто-то упал, его приподняли под мышки и повели. Потом наступил перерыв, показалось, что все немцы прошли. Но это только показалось. Через несколько минут аборт уже тёрлась плечами новая колонна. Во главе ее шло Несколько офицеров, тоже измождённые, небритые, худые, в пилотках и меховых шапках с опущенными ушами. А за ними опять солдаты, солдаты. В машину поспешно влез водитель, захлопнул дверцу и нажал на стартер. Теперь уже не немцы шли мимо машины, машина мимо них. Долго километр или полтора, и Сенцов все смотрел на них, не в силах оторваться. Неужели мы их столько взяли? Когда наконец обогнали голову колонны и выехали на чистое место, водитель сказал: "Отвоевались, товарищ капитан". Сенцов повернулся, подумав, что водитель имеет в виду его, но по выражению лица солдата понял, что тот говорит не о нем, а о немцах мимо которых только что проехали. Да, отвоевались, сказал Сенцов вслух о немцах и подумал о себе: а я. Да и ты тоже отвоевался, и все это уже в прошлом. И назначение в батальон, и вопрос Пикина: "Как справитесь?" и твой ответ: "Справлюсь". И первое знакомство со всеми, вместе с кем пришлось воевать. и хмурый Туманян, и уже не живой теперь Левашов, И Рыбочкин с его стихами, и декабрист Завалишин, и Ильин, принявшие место тебя батальон. Все позади, и первый бой, и последний, и все, что было между ними, а впереди только госпиталь под номером 153. Номер этот записан и дан Ивану Агдеевичу, которого, несмотря на его возражение, не взял с собой дальше медсанбата, обнял, расцеловал И не взял. И Иван Авдеевич теперь тоже там позади, наверное, топает обратно в батальон, а может уже и дошел. Вещевой мешок со всем твоим имуществом и с несколькими без твоего ведома запасенными банками консервов удобно пристроен в кабине у тебя в ногах. Последнее, что Авдеевич успел и смог для тебя сделать. Хотя нет, неправда. «Еще одно может сделать и сделает. Когда прощались, попросил его, чтобы если в батальоне снова появится военврач Овсянникова, рассказал ей о ранении в точности, не прибавляя и не убавляя, и дал номер госпиталя. На секунду подумал, хорошо, если бы она была рядом там, когда ранили, и сразу же отмахнулся от этой мысли. Не дай Бог, Сейчас, когда обогнали колонну немцев, он перестав на них смотреть, опять почувствовал в руке незатихающую боль. Вынул из ватных брюк часы и, как во сне, услышал танин голос под утра: "Мне пора". Неужели все это было той прошлой ночью, с которой не минуло еще и полутора суток? И она была у него, и брала, и поворачивала его руку, и смотрела на эти черные со светящимися стрелками часы, которые ему вдруг захотелось сейчас подарить ей на память, чтоб носила только когда он ее увидит, вот в чем вопрос. И вообще, как все будет теперь у них? Он не подумал сейчас о себе как о человеке, потерявшем руку и поэтому обязанным заново взглянуть на свои отношения с женщиной. Наверное, было что-то такое в Тане, что не позволило ему подумать об этом. Он просто подумал, что теперь у них всё окончательно запуталось. Что с ним будет и куда он попадет после того, как вылечится? Что будет для него возможно и что невозможно? Где будет он и где окажется она? Его снова охватила ярость за пять минут до тишины из всего батальона одного тебя да выбыл из строя как никак шестое ранение пора и честь знать война угощает не скупиться попытался думать об этом спокойно хладнокровно не теряя здравого смысла но из этого ничего не выходило что-то мешало представить и себя без войны и войну без себя И никакой здравый смысл тут не помогал. Он отчетливо вспомнил то место, где для него все кончилось. Покрытую чёрным льдом площадь, изогнутый вопросительным знаком рельс слева, остов трамвая справа и бетонную стенку впереди. Интересно, где похоронят Левашова? когда-то либо клялся, что добьется и похоронит героя Советского Союза комбата Поливанова в Сталинграде на площади павших борцов. А где теперь похоронят его самого? Конечно, такому человеку, как он, постараются отдать должное, похоронят с салютом, с представителями от всех батальонов, и временный памятник сделают сегодня же или завтра. Может, там же у этой стенки будет заводской сквер или еще что-нибудь, а может, вообще ничего не будет на этом месте, ни скверов, ни заводов. Сравняют после войны с землей все развалины и начнут строить новое на новом месте. Утром сказал Левошову: "Без вас не успеешь соскучиться". И не выходит из головы, что зря сказал, накаркал. Наверное, всю жизнь будешь об этом вспоминать. А жизнь у тебя, если уволят в честую, теперь долгая. А с этим полковым комиссаром, который бежал там в Крыму, так и не довел до конца левошов, унёс могилу. А тот живет и здравствует, и никто уже теперь не докажет, какая он сволочь. Нельзя? Ничего откладывать в жизни, а тем более на войне, ничего, сказал громко вслух водитель, даже повернул голову. Сказал так, словно у него еще была возможность спорить с Левашовым.